глава 42. джастин увидел у подножия холма дом который как он предполагал принадлежал семье кэтрин она много раз ему описывала и как ее найти и этот дом очень стараясь и волнуясь боялась как бы он не потерял дорогу хотя это было совсем уж невозможно ее отец лорд олден ангус был известен пожалуй всей англии только о том что он был могущественным магом знали единицы Подъехав к воротам, он спешился. Ворота распахнулись, и он очутился в окружении сразу трех слуг. Двое занялись ласточкой, а третий сделал приглашающий знак следовать за ним. Все трое не произнесли ни слова, хотя Джастин поздоровался. Он увидел у входа в дом тонкую фигурку Кэтрин, которая не скрывала радости. Куда только девалась ее царственная снисходительная маска. Она словно уменьшилась в размере, словно не ела две недели, под глазами залегли тени, но сразу было видно, что она счастлива. Джастин невольно улыбнулся ей в ответ своей почти прежней улыбкой, а Кэтрин, не скрываясь от слуги, обхватила его руками, прижимаясь лицом к пыльному сюртуку. Он мягко отстранил ее, как-то это было слишком, учитывая цель, с которой он приехал. «Как ты долго!» прошептала девушка, касаясь его щеки. Джастин пожал плечами. Ему так не показалось. «Здравствуй», — вместо ответа произнес он, слегка касаясь губами ее щеки. Она извернулась и подставила ему губы. Поколебавшись, он коснулся и их, а Кэтрин блаженно зажмурилась. Взяв за руку своего долгожданного гостя, Кэтрин ввела его в дом и подергала широкий шелковый шнур. Что-то забрякало в глубине дома. Почти сразу же материализовался еще один слуга, который был одет побогаче, чем дворовые. Похоже, распоряжения были даны ему заранее, потому что он взял из рук Джастина саквояж и направился из необъятного холла куда-то. «Иди отдохни!» Кэтрин снова счастливо улыбнулась ему, а он с беспокойством посмотрел на нее более внимательно. Ему показалось, что вид у девушки был возбуждённый и нездоровый, какой-то лихорадочный. Однако отдохнуть действительно следовало, и он молча направился за слугой, который также не произнёс ни слова. Комната, в которой он оказался, была больше похожа на какой-то тронный зал. Красиво, но слишком много места. На столике возле каминной зоны стояли лёгкие закуски, вода, вино, фрукты а хлеб, казалось, был еще теплым. Джастин был голоден, но, посмотрев на свои грязноватые руки, решил сначала помыться. Некоторое время ушло на поиски ванной комнаты. Он постоянно натыкался на какие-то встроенные в интерьер шкафы, книжные шкафы, за деревянными панелями вход в соседнюю смежную спальню. Наконец, его взгляду открылась ванная комната, которая была роскошно оборудована. в Таких ему не доводилось раньше бывать. Повозившись с кранами, он подставил руку под струю горячей воды. Блаженство. Затем разделся и погрузился в воду. Джастин почти заснул, когда послышался легкий шорох. Конечно, это была Кэтрин. Молодой человек решил не дергаться и снова прикрыл глаза. Кэтрин присела на край ванны и опустила руку в воду, касаясь его кончиками пальцев. Слава Богу, у него не было сил на естественную реакцию тела. «Тебе что-нибудь нужно?» — непринужденно спросила девушка. «Поесть и поспать», — ответил он сонно. Кэтрин погладила его в воде и отошла в сторону двери. «Я распоряжусь чтобы принесли что-нибудь посытнее. Ты не против моей компании?» Джастин слегка качнул головой. «Кэт, это твой дом. Конечно, я рад тебе». Кэтрин просияла и исчезла за дверью, а Джастин вылез из воды. Рядом лежала стопка пушистых полотенец, одним из которых он и воспользовался. Затем, замотавшись в него, вернулся в спальню. Достав из саквояжа сменную одежду, он стал одеваться, торопясь, чтобы успеть до прихода Кэт. У него появилось ощущение, что она и не собирается ему помогать. Нужно было выяснить это как можно скорее. Раздался стук в дверь, и в комнату вошла молодая девушка, которая с любопытством посмотрела на долгожданного гостя хозяйки. Джастин поздоровался, а она поставила на стол блюда с приборами и несколькими глубокими чашами. Ума помрачительно запахла едой. Джастин невольно сглотнул. В этот момент вошла Кэтрин и жестом указала девушке на дверь, а затем сама продолжила накрывать на стол. Джастин сел и стал обдумывать, как же ему выведать ее планы на него. Но усталый мозг отказывался формулировать даже простейшие вопросы. «Что тебе положить?» И, не дожидаясь ответа, Она наполнила его тарелку мясом и овощами. Джастин начал есть, а Кэтрин к еде не прикоснулась. Сидела и разглядывала его, даже не пытаясь спрятать или опустить взгляд. Джастин быстро поел, поблагодарил и пошел к кровати, стягивая рубашку. Конечно же, эта рыжая бестия тут же оказалась рядом и положила ладонь ему на спину. Джастин резко обернулся. «Кэтрин, прекрати. Мы оба знаем, зачем я приехал. Если твои планы изменились, я уеду немедленно». Девушка как-то разом потухла и опустила голову. «Я помню, милый, всё по-прежнему. Я просто соскучилась. Не сердись». Голос её дрогнул. Она тоже очень устала от ожидания и надежд. «Мы сможем поговорить с отцом, Вечером. Хорошо. Джастин стянул рубашку до конца и лег на постель, закрыв глаза. Через минуту он уже спал. Она не хотела пользоваться любовной магией с Джастином в этот раз. Ей хотелось, чтобы он потянулся к ней сам. Однако, похоже, для него обратно дороги не было. Она только провела ладонью над его телом, не касаясь а потом решительно пошла к отцу. Джастин проснулся отдохнувшим и полным сил, удивительно, учитывая, каким тяжелым был его путь. Оглядевшись, он увидел, что в комнате кто-то побывал. На столе стояла свежая вода, а прочее было убрано. Спал он, наверное, часа три, а выспался, словно проспал двое суток. Легко встав с кровати, он пошел в ванную умыться. Посмотрев на себя в зеркало, он удивился, что выглядит отлично. Даже мелкие морщинки разгладились, исчезли синяки под глазами. Тут он вспомнил, куда попал, и сам себе кивнул головой, мол, понятно. В комнату вошла Кэтрин. Очевидно, девушка взяла себя в руки, ну или просто очень хорошо держала лицо. Не было ни следа ее трепетной радости. Только милая приветливость не более чем дружеская. Джастин порадовался этому наблюдению и расслабился. «Пойдем ужинать. Нас ждет отец». За исключением того, что Кэтрин стала в половину тоньше, выглядела она по-прежнему роскошно. Волосы спускались на грудь рыжей волной, платье медно-черного цвета плотно обвивало стан, грудь была наполовину открыта. Джастин искренне сказал, что выглядит она чудесно. Зелёные глаза девушки блеснули, и она сдержанно поблагодарила его. Подождав, пока он оденется, она вышла первой. Ты не спрашиваю отца ничего. Он сам заведёт разговор о том, что тебя сюда привело. Он знает о нас о том, что мы были вместе. Кэтрин коротко ответила: "Да" но об этом он не будет заговаривать с тобой. Кэт. Джастин слегка потянул ее за руку, заставляя остановиться. Все хорошо. Или ты злишься? Она приподняла одну бровь, улыбнулась холодновато. Тенью промелькнула гримаска страдания. Перестань, Джастин. Насильно мил не будешь. Все в порядке. Мы друзья, Кэт. Девушка двинулась вперед. «Да». И давай не будем задерживать отца. Джастин немного озадаченно двинулся за ней. Честно говоря, она его не убедила. Олдин стоял в парадной гостиной, глядя на огонь в камине. Конечно, ему не удалось переубедить в очередной раз свою своенравную дочь. Ему было жаль этого парня, Но еще сильнее он жалел свою дочь, которая была в шаге от того, чтобы сломать себе жизнь. Он знал, каким станет Джастин, если Кэтрин подчинит себе его волю. Пытался объяснить ей и отговорить от этой безумной затеи, но видеть ее страдания он был не в силах. За дверью тем временем послышались шаги. Олдин медленно повернулся.